«Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут! Учитесь, где все!» — поправилась она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки. «Да-да, понимаю, да-да-да», — -да», опять зарядила девочка. А люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгийц забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были негаратами в разных далеких местах, и потом, распростясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь, суда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбурге. Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток. Роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил. Они прощались. «Часть книг я оставлю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими дальше, мадам. Ваш сын знает, где я живу. Он бывает в семье домовладельца. А свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу». «Пусть заходит. Цветков, вы говорите. Цветков. Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких». И она посмотрела на мужа, который остановился перед Негоратом, сложив руки за борт плотного пиджака и рассеянно дожидался удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. «Пусть заходит». «Только не теперь, я позову». «Да, возьмите, это ваша». Я не кончила, читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить во избежание волнения, и она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены. «Так-то, ну вот, не забудьте трость». Мы еще увидимся, надеюсь. О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие? Среда. Вика, среда? Вика. Среда? Среда. Экуте. Слушайте, дождался наконец своего череда отец. Демен. Завтра. И... Оба вышли на лестницу.